Ты не спал сегодня ночью? Ты видел? Не поднимая глаз, он произнёс глухим голосом: Я не спал. Что ты видел? Всё. И что ты решил? Что это не купленное? ограбленные товары. Твой отец ругал пришедших за то, что они стучались в дверь сарая, а не в дверь дома. На это они ответили, что за ними следил полицейский. Ты сам видишь, что тебе необходимо уехать, продолжал я. Если надо уезжать мне, то надо уезжать и тебе. Это одинаково необходимо для нас обоих. Слушай меня. Пойми и не доставляй мне ещё большего горя. Если бы в Париже вы встретили Графоли, и он взял бы тебя к себе, разве бы ты захотел, чтобы я оставался с тобой, а? Ты несомненно сказал бы мне то же самое, что я говорю тебе сейчас. Маттиа молчал. Ну, разве не так, скажи мне? Может быть, ты боишься, что я тоже начну свои затеерлики с краденных товаров? Замолчи, Маттио. Милый мой Маттио. -я. я закрыл руками своё покрасневшее от стыда лицо. Ну что ж ты. Если ты боишься за меня, продолжал Маттио, Ты такs бы усе тебя. И потому говорю, уедем мы вместе. Вернёмся во Францию к матушке Барбарен, к Лизе, к твоим друзьям. Ты можешь уехать, а я нет. Это мои родители. И я обязан оставаться с ними. Твои родители? Этот старый париличик, твой дедушка. Это женщина, вляющаяся на стали твоя мать. Матя. Матя, я запрещаю тебе так говорить. Ты ведь говоришь о моей матери, о моём дедушке. Я должен уважать и любить их. Да, если они действительно твои родители. Но если они не твои родители, И если это вовсе не твой, дедушка, разве ты и тогда обязан уважать и любить их? Но ведь ты слыхал рассказ отца. Его рассказ ровно ничего не доказывает. Они потеряли ребёнка твоего возраста, стали его искать и нашли подходящего по годам. Вот и всё. Ты забываешь, что их ребёнок был подброшен в Париже на той же самой улице и в тот же самый день, когда Барбара нашёл меня. А почему не могли в один и тот же день подбросить двоих детей на одной и той же улице? Разве не мог ошибиться полицейский комиссар, посылая Дрисколы в Шаванон? Ведь могло и так случиться. Нет, нет, это вздор. Возможно, что я говорю и объясняю очень бестолково. Другой на моём месте, наверное, объяснил бы всё гораздо лучше и понятнее. Да нет, не в этом дело. И наконец, обрати внимание на то, что ты ничуть не похож ни на отца, ни на мать. У тебя тёмные волосы, а твои братья и сёстры, все, обрати внимание, все до одного блондины. Ещё одна странность. Откуда такие бедные люди могли взять столько денег на поиски ребёнка, а? Всё это заставляет меня думать, что ты не дриско Я прекрасно знаю, что я глуп. Мне всегда это говорили. Ну что поделаешь, раз у меня такая голова? Но ты не дрискол. И не должен оставаться у дрисколов. Если же, несмотря ни на что, ты решил с ними жить, то я останусь с тобой. Но нам следует все же написать матушке барберен. И просити точно описать те пелёнки, в которых ты был найден.